Двенадцать с четверти секунд до контакта. Истребитель метался с полоха зеленого света. Острая колючка страха вновь вонзила сердце. Корон вдруг вообразил, что потерял контроль над машиной. Но следом накатило неимоверное спокойствие, как однажды ночью на Таласея. Что ж, тогда он не умер. Может быть, сегодня. Ну просто. Повезет. Дефлекторное поле трудилось как проклятое. За вспышками Хорн почти ничего не видел но упрямо продирался вперед сквозь непрерывные волны огня. Он не мог промахнуться. В крайнем случае он просто протаранит фрегат, так будет даже лучше. Свистун идентифицировал вражеский корабль как разоритель. Фрегат висел прямо по курсу, угловатый, с хрящеватыми бортами, с загнутой вверх морта и луковицами двигателей. Корон направил машину под вторую палубу, а в следующее мгновение крестокрыл зажил собственной жизнью. Ручка управления шевельнулась с ладони. Истребитель по собственному почину накренился на правый борт. Коран все-таки выпустил ручку, ушиб пальцы, ловя ее, но прежде чем успел осознать боль, ручка саданула пилота в грудь, пришпилив клажементом. Коран шипел от боли и беспомощно смотрел, как расплывается в белесое пятно броня разорителя. Перегрузка заткнула хорну рот. До взрыва оставалось не больше половины секунды. Коран зажмурился. Обладая торпедой разумом, они были бы счастливы повторить маневр. Но мозгов у них не было, как и возможности затормозить. По-прежнему настроенные на маячок крестокрыла они детонировали, врезавшись во фрегат. Уже первые взрывы выделили энергии больше, чем смогло поглотить защитное поле. Щиты схлопнулись, открыв фрегат атаки. Люки орудийных портов и транспаристиловые иллюминаторы испарялись. Скипала ошибка. Капли раскаленного металла застывали в мертвом холоде космоса. Переборки рвались словно фольга, а гуляющий внутри разорителя огненный ураган ненасытно поедал воздух, оборудование, палубы и людей. Автоматика отключила двигатели, а через секунду взорвались реакторы. О стрельбе на фрегате никто и не думал. Покореженный пиконосец осел на бок. Его сносило к планете. Через некоторое время он погрузился в атмосферу. А еще спустя несколько минут объятым плавенем фрегат рухнул в океан. Тем временем Коран со всей доступной ему прытью удирал прочь. Взгляд на монитор, где один за другим погасы сигналы 22 торпед, вызывал широчайшую улыбку. «Минуточку. Как 22? А где еще две?» Хорн с трудом договаривался с ручкой управления. Та молотила его по коленям, оставляя синяки. «Свистун, где еще две торпеды?» Астрадрой с готовностью доложил, что двум снарядам удалось не постречаться с пеконосцем, и они по-прежнему следуют застребителям. «Не желает ли хозяин узнать время до столкновения?» «Свистуна, отдай управление!» Ручка все норовила выпрыгнуть. «Да отрубись ты!» Понимание и страх были похожи на электрический разряд. Последний приказ был ошибкой равносильной команде перекачать всю энергию на лобовой щип. Теперь он лчался по полю битвы с открытым торпедному пинкузадом на неуправляемом корабле. Атака на фрегат истощила генераторы, а времени исправлять промахи не было. Датчик бесстрастно проинформировал, что торпеды Тража-3 приближаются и сворачивать не хотят.